Крики протеста звучали вослед след нахалам таксистам, обновавшим публику мокрой грязью. Однако, по предположениям Кемертаусской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками сплуденными. Не исключалось и, возможно, зимние грозы. Данилов потому и облюбовал Станкина, что оно испокон веков было самым грозовым местом в Москве, а теперь еще обзавелось башней, полюбившейся молнием. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Станкиным. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое. Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов...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 Терпеть больше Данилов не мог, он не любил вынужденного безделия, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу тучи. На станции Крюкова он врезался в темную влажную массу и, разгребая руками тумана нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее к взблескивающим ледяным кристаллам.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 а свободные электроны уже стекали и тучи со скоростью 150 километров в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии для Даниловы. Данилов понесся к земле на самом острие молнии, забывал, гремел от восторга и с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громотвода Останкинского дворца, но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез,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 Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, а вот он подумал, что ему надо в верхней уфали, и уже он в верхнем уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мысли отставать. Вернее, перебивать мысль главную.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 не принял близко к сердцу. Ни один бы нерв в нем не зазвенел, а только бы голова разболелась. От того он в дороге все не рассматривал, о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправиться бывало в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев,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 В Равальпинде плач ребенка в пригороде Манилы. Ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет, и полетит в Химеку. Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил. Под ним была Европа, справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах в самом Париже и в пятидесятилье от него в галантном городе Со. А чуть дальше, и слева, Данилов разглядел мрачный ларец Эскуриала. Сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелье и с веником вымести, наконец, оттуда черные мысли Филиппа Второго. Да все никак не выходило, и сегодня он сказал себе непременно в следующий раз. Однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги,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 Резиновые груши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то всего не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости и начался бум. Что тут творилось? Многие знакомства Даниловы доставали себе удивительные крылья и от «Боингов», и от допотопных Фарманов.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 Вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился, он достал крылья, от тыл 18, ими был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул, то ли постарел.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 Исследование до того было интересно, однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес один проницательный профессор, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт. Гранитный тесанный камень в сорок тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей.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 «И кто ему это время назначил?» «Ах, что гадать-то», — подумал Данилов с чувством обреченности. «Гадай, не гадай, а исход один». Он был нервен, печален, жалел свою неисчерпанную жизнь, но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут в состав преступления. Это и само по себе было интересно —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 Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми, несгораемыми чернилами. Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было 103 статьи и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможно. Главным образом, там перечислялись обязанности Даниловы, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировали свои кое-какие его права.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 По окончании лицея канцелярия от познаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть, и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования, а далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодорям и тупицам дипломы выдавали, махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров.